Глава 55. «Вчера долго не могла заснуть. Слишком много потрясений за один день. А утро началось с новых сюрпризов. Меня разбудила совершенно незнакомая женщина, представившаяся моей горничной. «Госпожа, меня зовут Гретта. Я ваша временная горничная». Женщина сурового вида, глядя на которую, вспомнилась фраза. «Это вам нужна домоправительница». «Мне заплатили двойную плату, поэтому я и согласилась на эту должность, но только с условием, что вы будете слушаться меня беспрекословно. Вы ведь впервые в столице?» Я кивнула во все глаза, глядя на этого гренадера в юбке. «Если вы хотите блистать в свете, придется очень постараться. Встаньте поближе к окну, я рассмотрю вас получше». Грета придирчиво крутила меня во все стороны. Потрогала волосы, взяла мое лицо в ладонь, пристально рассматривая только что под ночную сорочку не заглянула. «Ванна готова. У вас есть полчаса. Я подобрала для вас мыло и шампунь. Графиня Светлова обожает аромат весенних пионов». Я стояла и хлопала глазами, толком еще не придя в себя от такого напора. «Похоже, для меня наняли квалифицированную горничную». «У нас мало времени», — напомнила Гретта, и я поспешила в ванную. В большой мраморной ванне уже была набрана теплая вода. Рядом, на небольшом столике, стояли бутылочки с шампунями и ароматными маслами. Стоило только открыть один из них, как комната наполнилась запахом цветущих пионов. А ведь горничная права. Самое главное в супружеской жизни — понравиться своей свекрови или хотя бы попытаться. Поэтому я принялась усердно поливаться приготовленными для меня моющими средствами, и вскоре от меня пахло, как от цветочной клумбы. На соседнем столике лежали приготовленные для меня полотенца и пушистый халат. Одевшись и намотав на голову тюрбан из полотенца, вышла из ванной. Кровать уже прибрана, на ней в строгом порядке разложены женские вещи. Я подготовила для вас гардероб для сегодняшнего визита в дом графа Светлова. Голубое платье чудесно оттенит ваши глаза. Покрой скромный и прекрасно подойдет для первого знакомства с родителями будущего мужа. Несмотря на свой суровый вид, Грета была настоящим профессионалом. Она помогала мне одеться, не забывая комментировать, чем был продиктован ее выбор. Такое ощущение, что у нее есть целое досье на семью графа. Она была прекрасно осведомлена об их вкусах и привычках. Пока я была в ванной, в комнате появилось несколько небольших сундуков и коробок. В них оказалась косметика и разные приспособления, помогающие дамам навести красоту. Как, например, вот этот интересный прибор — с помощью которого Грета высушила мои волосы буквально за пару секунд. Она просто провела им над моей головой, и волосы стали сухими. «Хочу себе такой!» Ох, и намучилась я со своими длинными волосами. Затем горничная занялась моей прической, а я следила за ней во все глаза, пытаясь запомнить все, что она делала. После прически последовал макияж. «Кожа у вас, госпожа, чистая и нежная, как утренний лепесток розы». Немного подчеркнем глаза. Вот так. Еще блеск для губ с ароматом пиона. Великолепно. Грета сделала шаг назад, любуясь своей работой. Я, в свою очередь, рассматривала в зеркале свое отражение. Всегда считала, что неплохо выгляжу. А теперь поняла, что можно выглядеть просто великолепно. Я узнавала и не узнавала себя в этой скромной красавице, смотревшей на меня из зеркального стекла. Мои глаза стали ярче и как будто больше. Высокая прическа трогательно открывала изящную линию шеи, платье под горлышко с длинным рукавом, скромное, но при этом изысканное. Сразу видно, что дорогое, подчеркивающее все достоинства фигуры. Я оттешила себя мыслью, что недостатков как таковых у меня нет. Теперь стало понятно про двойную оплату. Я прониклась к этой женщине настоящим уважением, а она продолжала наставлять меня. «В карете, прежде чем садиться, расправьте платье, чтобы не помять. Когда войдете в дом, сначала снимите перчатки и только потом протягивайте руку для приветственного поцелуя». И так далее, и тому подобное. Я пыталась разложить эту информацию в своей голове по полочкам и ничего не перепутать. Ох, как же сложно придерживаться этого этикета. Если бы этому меня учили с рождения, а то вот так, набегу. Дмитрий ожидал внизу у самой лестницы. Увидев меня, он на несколько мгновений замер. Наверное, оценивает мой внешний вид. Мелькнула мысль и исчезла, потому как он тоже выглядел просто сногсшибательно. Видимо, решил произвести впечатление на своих родителей. Мое волнение немного улеглось, стоило ему только взять меня под руку. Я ощущала жар его тела даже сквозь перчатку. Или мне просто стало жарко в подбитом мехом плаще, В карете я придвинулась поближе к окну, с любопытством разглядывая столичные улицы. Ведь я уже третий день в городе, а ничегошеньки еще не видела. Улицы поражали великолепием домов, стены которых традиционно возводили из белого камня. Снег только подчеркивал эту белизну, словно мы оказались в зимнем царстве. Дом родителей Дмитрия был похож на небольшой дворец. Вот теперь сразу понятно, что живут здесь люди непростые. Я старалась поменьше крутить головой, но при этом рассмотреть как можно больше. Может, что-то из этого смогу повторить в своей усадьбе. Родители Дмитрия встречали нас в огромной шикарной гостиной и, кажется, нервничали не меньше меня. Они выглядели почти так же, как на портрете в книге. Разве стали чуточку старше? Помня наставление Гретты, я присела в реверансе, выдержав положенное время, и только после этого подняла голову, глядя на графа и его супругу. Первой взяла себя в руки графиня. Она, вытянув руки, сделала несколько шагов навстречу. «Как я рада! Наконец наш Дмитрий решил остепениться. Мы уже думали, что никогда этого не дождемся. Мой мальчик, я так рада! Твоя девушка просто красавица!» Графиня держала за одну руку сына, а за другую — меня, словно служа соединяющим нас звеном. Следом за супругой расслабился и улыбнулся отец Дмитрия став сразу чуточку менее суровым. У меня отлегло от сердца. Кажется, их радость искреннее. И это подтвердилось чуть позже, когда мы с графиней после завтрака отправились в небольшой уютный будуар. Мужчины, в свою очередь, удалились, давая нам возможность пообщаться и узнать друг друга поближе. Дмитрий полностью посвятил себя служению короне. Работа стала для него всем, жаловалась графиня. «Мы уже думали, что не дождемся от него внуков при нашей-то жизни». И тут такое радостное известие. Наш мальчик женится. Мало того, его невеста — маг высшей категории. У меня будут прекрасные внуки. Мать Дмитрия искренне радовалась, что от нашего союза родятся одаренные дети. А как иначе, у двух магов высшей категории не может случиться иного. Графиня никак не желала нас отпускать. Поэтому мы остались на обед, а потом расстались чуть ли не подругами. «Приезжайте к нам почаще, Каталина». Мы можем вместе прогуляться по магазинам. Я покажу вам столицу. Дмитрий вечно занят. Не стоит вам скучать в одиночестве. Благодарю вас. Я радовалась, что светло вы приняли меня. И пусть в этом заслуга моей магии высшего порядка на душе у меня стала спокойнее.